Глава 2. Браслет. Танис машинально бросил взгляд на свое запястье. Так и есть, магический браслет исчез. Резко развернувшись, полуэльф ринулся за кендером, но было слишком поздно. Тесельхов уже несся по улице с такой скоростью, словно от этого зависела его жизнь. «Танис!» — окликнул своего командира Маркхэм. Полуэльф обернулся. В арке разрушенных городских ворот возник сот верхом на своем кошмарном скакуне. Его пылающий взор остановился на Танисе, и тот почувствовал, как его душа словно заледенела от ужаса, который распространял вокруг себя этот восставший из мертвых, хотя расстояние между ними было еще порядочным. «Что же делать?» – подумал Танис. «Он не мог сражаться. Без браслета у него не оставалось ни малейшей возможности не то чтобы победить, даже просто сойтись с рыцарем смерти лицом к лицу». «Слава богам!» – успел подумать полуэльф. «Что я все же не принадлежу к настоящим рыцарям, которых священные клятвы обязывают умереть с честью». «Бегите!» — приказал Танни с непослушными губами. «Отступайте! Вы ничего не сможете с ними сделать! Помните о своей клятве и сражайтесь с живыми врагами!» Он не успел договорить. Прямо перед ним приземлился драконит, чья омерзительная рожа была искажена безумной жаждой крови. К счастью, Таннис еще помнил, как бороться с этими рептилиями. Их нельзя было колоть мечом, так как после гибели тело драконида превращалось в камень, в котором намертво застревал любой клинок. Поэтому Танис ударил врага рукоятью прямо в оскаленную пасть, легнул чудовище ногой в брюхо и легко перепрыгнул через упавшую гадину. За спиной он услышал испуганное ржание лошадей и топот копыт. Танис очень надеялся, что рыцари исполнили его приказ и теперь отступают, однако оглянуться и проверить времени уже не было. Между тем, Пауэль все еще надеялся вернуть себе браслет. «Кендер!» — крикнул он Херсаху, указывая на несущуюся по улице маленькую фигурку. «Сюда его!» Дракон мгновенно понял, что от него хотят, и легко взмыл в воздух. Хотя улица, по которой, сверкая пятками, мчался Тасельхов, была довольно широкой, Херсах все равно задевал своими могучими крыльями за стены домов, и тогда на землю сыпались кирпичи и разбитые стекла. Танис сбежал следом за драконом. По сторонам он почти не смотрел, да в этом и не было особой нужды. Отчаянные крики и лязг оружия помогали ему ясно представить себе, что происходит вокруг. Сегодняшним утром сама смерть пировала на широких улицах и аллеях Павантаса. Армия мерзких чудовищ и сверхъестественных существ, ведомая сотом, подобно ледяному вихрю, ворвалась в город через уничтоженные ворота и теперь сметала все на своем пути. К тому времени, когда Танис догнал дракона, Хирсах уже держал Кендера зубами за ноги в его знаменитых голубых штанах. Тасельхол болтался в его пасти вниз головой, и Херсах время от времени встряхивал пленника, словно заправский тюремщик. От этой тряски новенькие кошелек Таса раскрылись, и из них хлынуло на мостовую всякое всячина, Брелоки, ложки, кольца для салфеток, наперсток и даже четверть головки сыра. Но среди всего этого богатства не было серебряного браслета с черными камнями. «Где он, Тас?» – сердито спросил Танис, у которого руки чесали взять Кендера за шиворот и самому хорошенько его потрясти. «Ты никогда его не найдешь!» — отозвался Кендер, клацая зубами. «Опусти его!» — обратился Танис к дракону. «И постой на страже!» Летучая цитадель остановилась над самой городской стеной. Засевшие внутри черные маги и жрецы отбивали атаки серебряных и бронзовых драконов и пока что вполне успешно. Ослепительные вспышки молний и ползущий по улицам плотный удушливый дым мешали рассмотреть подробности сражения, но Танис указалось, что он видел, как из цитадели вылетел крупный синий дракон и взял курс на башню высшего волшебства. «Китиара», — решил Танис, но особо задумываться еще и об этом у него не было времени. Херсах выронил таза изо рта, Кендер едва не сломал себе при этом шею, падая на мостовую, и взлетел, поглядывая в сторону южной части города, где сконцентрировались значительные силы противника, а обороняющиеся несли самые большие потери. Танис подошел к Кендеру и посмотрел на него в упор. Тасс поднялся на ноги и с вызовом уставился на полуэльфа. «Ты сельхов непоседа!» — сквозь зубы процедил Танис, едва сдерживая гнев. «На сей раз ты зашел слишком далеко. Твоя шалость может стоить жизнью сотням ни в чем не людей. Верни мне браслет, Тасс, и знай, что с этого момента нашей дружбе конец». Танис ожидал каких-нибудь дурацких отговорок или жалобных извинений, и поэтому оказался совершенно не готов к тому, что Кендер, несмотря на бледные вид и дрожащие губы, ответит на его упрек взглядом, полным спокойного достоинства. «Это будет нелегко объяснить, Танис», — сказал Кендер. «А мне сейчас действительно некогда. Твой поединок с Сотом не имел бы практически никакого значения». Тасс серьезно посмотрел на своего старого друга. «Ты должен верить мне, Танис. На этот раз я говорю чистую правду. не сам поединок, не его исход...» «Те люди, они все равно умерли бы, и ты вместе с ними. Но самое худшее заключается в том, что тогда весь мир тоже мог бы погибнуть. Ты остался жив, и, может быть, еще есть надежда на спасение. А теперь, — решительно закончил Кендер, поправляя одежду и приводя в порядок свои кошели, — мы пойдем спасать Карамона». Танис молча смерил Тасельхофа сумрачным взглядом, затем поднял руку и сдернул с головы стальной шлем. Он никак не мог понять, что, собственно, происходит, как не понял ни слова из всей этой болтовни Кендера». «Хорошо», — устало сказал полуэльф. «Расскажи мне о Карамоне. Он действительно жив? Где он?» Тесельхов с беспокойством нахмурил брови. «В том-то и дело, Танис, что он, может быть, уже погиб. Карамон пошел к башне, ему предстоит пройти сквозь Шайканову рощу». «Через рощу?» — с тревогой переспросил Танис. «Но это невозможно». «Я знаю», — Кендер нетерпеливо дернул себя за хохолок на голове. «И все же он непременно должен пробраться в башню, чтобы остановить Рейстлина». «Понимаю. Пробормотал Танис, швыряя шлем на мостовую. Или, по крайней мере, начинаю понимать. Идем скорее. Ты знаешь, какой дорогой Карамон пошел к башне?» Лицо-то сельхофа заметно посветлело. «Так ты идешь? Ты веришь мне? О, Танис, я так рад! Ты даже не представляешь себе, какая это колоссальная ответственность присматривать за Карамоном. Сюда, скорее!» — закончил он, указывая рукой направление. «Могу я быть тебе еще чем-нибудь полезен, полуэльф?» Спросил сверху Херсах, вытягивая шею и косясь накипевшую над городом битву. «Нет, если только ты не можешь вступить в рощу». Херсах печально покачал головой. «Мне очень жаль, полуэльф. Даже злые драконы не смеют приближаться к этим проклятым деревьям. Я желаю тебе удачи, но боюсь, что вы не застанете своего друга в живых». С этими словами могучий дракон взмахнул крыльями и стрелой понесся туда, где сверкали молнии и раздавались пронзительные трубные крики атакующих ящеров. Глядя ему вслед, Танис мрачно покачал головой и быстрым шагом последовал за Кендером, который уже бежал по улице, подпрыгивая от нетерпения. «Может быть, Карамон не смог подойти к роще слишком близко?» — с надеждой заметил Тасс. «Я, например, не смог, когда мы пытались сделать это вместе с Флинтом, а ведь, как тебе известно, Кендеры ничего не боятся». «Ты сказал, что он хочет остановить Рейстина?» — уточнил Танис. Кендер кивнул. «Тогда он может и подойти к роще, и даже продвинуться дальше», — мрачно изрек Павуэльф. Карамону потребовали все его мужество и выдержка, чтобы только приблизиться к Шайкановой роще. Как бы там ни было, но он сумел подойти к ней ближе, чем любое другое живое существо, не обладающее защитным талисманом. Только остановившись перед стеной темных молчаливых деревьев, гигант перевел дух и вытер со лба холодный пот. Несколько минут потребовались ему для того, чтобы заставить себя сделать еще один шаг. «Здесь я умру», — пробормотал он, стараясь унять противную дрожь в руках и облизывая пересохшие губы. «Но какая мне в конце концов разница?» «Я уже сотни раз встречался со смертью лицом к лицу. Что же теперь-то отступать?» Он положил ладонь на рукоять меча и сделал один маленький шажок. «Я не умру!» — крикнул он лесу. «Я не могу умереть! Слишком многое поставлено на карту! И никаким деревьям меня не остановить!» и он сделал еще один шаг. «Я бывал и в более жутких местах», — продолжал подбадривать себя Карамон. «Я прошел сквозь варецкий лес, путешествовал по Кринну накануне его гибели и видел конец света». «Нет», — решительно продолжил он, — «даже в этой роще нет такого страха, который я бы не переборол». С этими словами Карамон сделал третий шаг и вступил в Шайканову рощу. Вечная тьма немедленно окружила гиганта. Он как будто опять оказался в башне, когда заклятие Крисания ослепило его». Только на этот раз с ним никого не было. Паника начала вводевать Карамоном. Он ничего не видел, но ощущал чье-то незримое присутствие. В этом кромешном мраке была какая-то жизнь. Нечистая, жуткая, невозможная, живая смерть или мертвая жизнь. Карамон почувствовал, как зашевелились волосы на голове, а все мышцы сразу стали словно ватные. Не в силах удержаться на ногах, он упал на четвереньки и ткнулся лицом в сырую прелую листву, всхлипывая от нечеловеческого страха. «Ты наш!» – зазмеился совсем рядом свистящий шепот. «Наш». «Твоя кровь, твое теплое тело, твоя жизнь. Наши, наши, наши». «Подойди ближе. Отдай нам твое теплое тело и горячую кровь». «Нам холодно, очень холодно. Мы не можем больше терпеть вечный холод». «Иди же к нам». Ужас сковал все тело Карамона. Он еще мог повернуться и бежать, но... «Нет», — прохрипел он в темноту, заглушая это змеиное шипение. «Я должен остановить Рейстлина. Я обязан идти дальше». И впервые в своей жизни Карамон обнаружил в глубинах своего сознания ту же несгибаемую стальную волю, которая вела к цели его брата-близнеца, позволяла ему мужественно переносить боль и страдания, помогала одолевать любые препятствия, даже саму смерть, на пути к великой цели. Он скрипнул зубами и все еще не в силах подняться на ноги, пополз вперед, взрывая локтями и коленями рыхлую землю. Это было поистине героическое усилие, однако продвинуться далеко Карамону не удалось. А от изумления, парализованный страхом, он смотрел, как из-под земли вырастают тонкие бледные руки. Холодные и белые, словно мраморные пальцы, вцепились вдруг в его запястье и потянули куда-то вниз. Сбросив себя оцепенение, Карамон рванулся изо всех сил, но к нему тянулись уже десятки других рук и хватали его за ноги и одежду. Острые когти впивались в незащищенные доспехами части тела, и Карамон почувствовал, что еще немного, и рыхлая почва рощи сомкнется над его головой. Ледяной холод сковал сердце и парализовал волю, Я проиграл, пронеслась последняя мысль.